Часть 5. Глава 19. Из мемуаров Воронцова-Американца. Дел и правда было множество. Мы запустили строительство Верхнесвирской и Полокогорской ГЭС, расширяли алюминиевый завод под Сигешей. Опять же мы начали продавать флоту сучанский уголь не только в полтора раза дешевле, чем они брали Кардиф раньше, но и рассрочку предоставили. Так что наши моряки зашевелились, начав плавать куда как темнее. Впервые за долгое время наш флот на Тихом океане не испытывал ограничений в топливе и спешил наверстать упущенное в обучении. Ну и постращать японцев, разумеется. Мне же приходилось решать массу вопросов с переброской силы и средств на ветку Мукден дюн Степушка запустил наш квантунский завод и расширял ассортимент продукции, то и дело теребя расспросами меня и беломорских технологов и инженеров. И капитанов теперь снова придется в чувство приводить, как пить дать узнают про новую попытку теракта и страсти разгорятся по новой. Ну и семинару у восьмого шлюза. На самом верху по лестница лестнице открылся пансионат, который так и назвали у восьмого шлюза. И быстро стал модным местом. Туда и наши ездят, и из столицы приплывают. Многие хотят пройтись по Боткинской тропе, открытой еще весной 1902 года, вдоль Повечанской лестницы. Ну, то есть вдоль первых семи шлюзов. Тропу назвали в честь признания заслуг Сергея Петровича Боткина и создали по образцу его Ялтинской тропы. Но многих привлекало не оздоровление, а здешняя атмосфера. Все знали, что Воронцовы бывают там минимум дважды в месяц. Но и многие использовали эту возможность, чтобы пообщаться в непринужденной обстановке со мной или с Натальей, Или с кем-то из нашего ближнего круга. Нет, деловых вопросов мы тут не решали. Но вот если кто-то хотел обсудить что-то по развитию науки, образования или искусства, то мог рассчитывать. Вот и Боткин-младший Евгений Сергеевич, к примеру, частенько там бывал. Очень уж ему было интересно, что я для медицины делал. А делал я многое. Например, пришлось финансировать исследования, доказавшие, что парацетамол, вопреки распространенному мнению, не токсичен, и что от него, наоборот, много пользы. А еще я финансировал и обеспечил оборудованием исследования по группам крови, хранению донорской крови и ее переливанию. Ну и вообще, в исследование крови вложился целую лабораторию создал. У меня даже работала отдельная группа и следовала больных гемофилии. Да, я знал, что может пригодиться, и готовился. А кроме всего прочего, я запатентовал также зеленку в качестве наружного антисептического средства. И наладил производство йода на водорослевой фабрике. И перекиси водорода. Производил и поставлял закиси азота для местного наркоза. В общем, Евгений Сергеевич нашел у меня много интересного. А мой интерес к нему, честно сказать, был пока потребительским. Я знал, что он будет личным врачом царской семьи. И рассчитывал, что мои исследования по облегчению протекания гемофилии помогут усилить связь с властью. Хотя после рождения Мишки мне и царевича стало жалко. Почему ребенок должен страдать? А вот Боткин в прошлом году попросил меня финансировать исследования диабета. По его словам, молодой ученый Соболев сделал недавно интересное открытие в этой области. Примечание. В 1900 году Соболев экспериментально обнаружил, что после перевязки протоков поджелудочной железы железистая ткань атрофируется, а островки Лангерганса сохраняются. И я не стал отказываться. Инсулин мы тут вряд ли выделим, по крайней мере, я не представлял, как это можно сделать. Но хотя бы лучше понять болезни, тоже полезно будет. Так что финансировал я эти исследования, а не дрогнувшей рукой. Могу же и я позволить себе немного благотворительности. Санкт-Петербург, 28 июня 2013 года, пятница, ближе к полуночи. Полет из Пекина в Питер Алексей откровенно проспал. Заснул еще до того, как лайнер оторвался от бетона, попросил стюардессу не будить его на ужин и спал все четыре с половиной часа. По прилету привычно поразился. Взлетали в семь вечера, а прилетели в половине седьмого. И спать уже не хочется. Потом минуты три вам до Николаевского вокзала, а дальше на метро до Большоохотинской. Дома принял с дороги душ, поужинал, выпил кофейку и взялся за мемуары американца. Ох, как же он теперь понимал с этого непредка на загруженность. Казалось бы, ровно неделю назад он вел обычную жизнь молодого руководителя среднего звена. От работы не бегал, но мог себе позволить и пивка попить, с друзьями и на свидание сходить. А главное, голова ни о чем не болела. Он отвечал только за работу своего департамента и точка. А потом вдруг все закружилось и понеслось. То дед его кинул под бронеходы, заставив общаться с американскими большими дядями причем в качестве полномочного представителя российской ветви клана Воронцовых, то по возвращении из Америки ему поручили участвовать в переговорах с китайцами. И вот ведь фокус, китайцы воспринимали его и зама по развитию как равных между собой участников переговоров. И в этом главная загвоздка, потому что китайцы захотели от русского космоса ничего-то простенького и ожидаемого. Нет, они предлагали вместе готовить освоение урана. Впрочем, об этом надо думать на свежую голову. Завтра, например, или даже послезавтра, благо на работу теперь только в понедельник. Спать по-прежнему не хотелось, и он снова взялся за мемуары предка. Санкт-Петербург, 29 июня 2013 года, суббота. Читал Алексей в этот раз долго, пока не сморил сон. И все время поражался параллельности ситуации у него и у американца в описываемый период. Обоих привалило делами. Оба начинают покряхтывать под грузом ответственности. И у обоих бизнес потребовал связи с Америкой и Китаем. Но около трех часов ночи решил прерваться. И душевно, со вкусом отоспался. Поднялся уже в полдень и сразу же отправил небольшое сообщение Леночке. Несколько игривое, но ответ был серьезным. «Целую, милый. Хорошо, что ты выспался, приводи себя в порядок. Папа и дядя Лева хотят с тобой доспорить. Жду к пяти часам». «Привет, милый». И Леночка быстро поцеловала его в щеку, Потом оглянулась и поцеловала в губы. «Проходи», они заждались. Дядя Лёва нашел какие-то убойные, как он считает, аргументы и жаждет продолжения дискуссии. «Вообще-то я с тобой хотел пообщаться» потерпи до завтра. Приеду к тебе, сводишь меня в ваш ресторанчик на крыше, ну и вообще. А сегодня будь панькой. Но паинькой так паинькой, тем более, что с порога никто в дискуссию не бросился. Сначала все равно был семейный обед под неторопливую болтовню о том, о сем, о погоде и последних новостях, и лишь потом, когда они втроем переместились в кабинет Леночки новопапы, дядя Лева вернулся к теме прошлого спора. «Алексей, Вот вы в прошлый раз много говорили про то, что англосаксы любят и умеют зарабатывать, торгуя, по сути, резаной бумагой или вообще записями в компьютере. Я не так говорил. Неважно, по сути, близко. Но ведь, прошу прощения, начали-то как раз мы, русские. Он торжествующе оглядел удивленные лица собеседников и продолжил: Да, именно так. После открытия в 1890 году в САС крупного серебряного месторождения, серебро подешевело, но монеты в странах Латинского валютного союза продолжали выпускаться старого образца. Так что серебряные монеты были в чем-то сродни обычной бумаги. Просто это были не полностью товарные деньги, а частично товарные, пожал плечами Алексей. Оно и сейчас так. Цена серебра в монете обычно колеблется от 60 до 100% номинала. Когда оно падает до 60, начинается активная скупка металлического серебра, и цена возрастает. Когда же подходит к номиналу, серебро начинают продавать, и цена снижается. В итоге держатели запасов серебра не просто цену поддерживают, но еще и доход имеют. Продают, когда дорого, скупают, когда дешево. Но в среднем-то серебряные монеты стоят около 90% номинала, и подделывать их просто экономически невыгодно. «Это сейчас так, но вспомните монетную реформу Витты. Он облегчил серебряные монеты в полтора раза, хотя серебро в них и до того стоило меньше номинала. Да еще и мелкую монету из обращения изъел, заменил никелем». «Постой, Лёва», вмешался Линочкин папа. «Облегчил он только полтинники, а рубли и четвертаки сделал из биметалла. Вот, смотри, тут у меня...» «Да-да», отмахнулся от родственника Одессит. Но главное, он нажил денег, воспользовался нормами Латинского Валютного Союза и на пустом месте начеканил монет на лишние 200 миллионов рублей. И этого мало он еще и ассигнаций добавил на ту же сумму. Вот вам и 400 миллионов на русско-японскую войну. Из воздуха. А вы говорите, что англосаксы во всем виноваты. Вот ей-богу. Казалось, он с невероятным трудом удержался, чтобы не показать собеседникам язык. «Так ведь и золотое содержание рубля Виты в полтора раза обесценил», возразил будущий тесть Алексею. «Мы не наживали, а просто приводили в соответствие, свое возвращали». «И вообще, ты что, считаешь, что лучше было набрать кредитов? А страну на что развивать тогда?» «Я просто говорю, что честными надо быть. Если ратуете за полновесные деньги, так их и чеканьте. Тем более, что товары серебряного списка приносили в страну много серебра». «Усилиями вашего предка, Алексей, да и не только это. Он ведь и открытию Московского горного института активно способствовал, и расширению столичного. Больше стало геологоразведчиков и горных инженеров. Опять же, бур с электрическим приводом тоже геологоразведку упростил. И новые горизонты открыл. Серебра и золото в стране добывать стали куда больше. Могли бы чеканить полновесные монеты, чтобы рубль и стоил ровно рубль. Ну, или хотя бы оставить прежний вес». Ты свояк другое упустил. Золото и серебра во всем мире больше добывать стали. Не без российского участия, кстати. Именно наш монал и Аматол были самыми дешевыми взрывчатками. А после русско-японской и игдонит по миру применять стали. Тоже из нашей селитры и нашей солярки, между прочим. Солярку не только мы делали, тут же взвился правдолюбец. Американцы не меньше гнали, да и французы с немцами из покупной нефти получали. «Не в том суть, тем более, что солярки в том Игдоните немного, а в том, что серебра и золото добывали больше все, но ты от чего-то именно для России требуешь, чтобы мы содержание серебра выше всех остальных держали, и только нам, пеняешь, что так не делали». «А потому что вы вечно во все белое рядитесь, считаете себя впереди всех, так и показываете пример». «Мы и показывали», – заметил Алексей. Ваша идея подразумевает, что мы должны были принять то, что случилось усилиями американцев и англичан – падение цен на серебро. Так оно им выгодно. На тот момент у них были в руках все золотые месторождения. И смена биметаллического стандарта на золотой была им объективно выгодна. А французы изо всех сил сопротивлялись, цеплялись за свой латинский валютный союз. Вот мы французам и помогли. Это как? Введением серебряного списка. Молодой человек начал загибать пальцы по одному на каждый пункт. Введением биметаллических монет у себя, развитием денежного оборота в Манчжурии, а потом и во всем Китае. Опять же, разве мы китайцам не помогали экономически развиваться? Чем сильнее экономика, тем больше нужно денег. Они начинали активнее скупать серебро, а повышение спроса поднимало и цену. Сами знаете, к Великой войне наши серебряные да биметаллические монеты уже на пару-тройку процентов больше номинала стоили. Вот это и есть наши действия и наш пример. Оппонент не нашелся, что возразить, и тогда Алексей, разогнув пальцы, добавил. К тому же добыча в стране и по миру росла еще из-за удешевления энергоснабжения, в чем тоже наша немалая заслуга, и улучшения транспортной связности страны. Без мор-пути добыча золота в Сибири обошлась бы куда дороже и могла не окупиться. А так получилось, что эти новые рубли, полтинник да четвертаки, через 10 лет стали стоить ровно столько, сколько было на них напечатано. Так что это был, так сказать, кредит доверия, и вернули мы его с процентами. Ведь до того 300 миллионов рублей серебряных монет, обращавшихся в стране, как вы сами говорили, стоили чуть меньше номинала. «Кстати, господа, вы знаете, как Виты с Воронцовым подталкивали народ к обмену старых монет на новые?» – оживился Леночкин папа. «Они начали проводить в России и Манчжурии, где к тому времени было уже много старых российских рублей, беспроигрышные лотереи. Вот, посмотрите, у меня тут билетики имеются. Платишь старый полтинник – получишь хотя бы новый. Платишь рубль – получишь два таких билета. И ни один не проиграет. Так что назад можешь новый рубль получить». Но хотя бы один из пяти-шести билетов давал два новых рубля. А были выигрыши и по червонцу, и по четвертному. Можно было серебряной мелочью поставить, главное было полтинник набрать. Меньше-то серебряной монеты уже не чеканили. Никель один. А чуть позже выпустили билетики и под медную монету, чтобы ее на никель заменить. Вот по всей империи столики лотереи и стояли. Алексей решил, что дискуссия окончена, и решил плавно финишировать разговор. «Я тут из Китая любопытный бренди привез. Из южных сортов винограда, с небольшой генной модификацией. Вкус любопытный. Не желаете ли продегустировать?» «И правда», – оживился дядя – «чего это мы тут на сухую глотки напрягаем? Тащи, отведаем». Отведали и не раз. Вкус оказался и правда богатым. «Как бы китайцы под себя и рынок элитного спиртного они подмяли», заметил Одессит четверть часа спустя. «Качество вышло отменное, а они в экономике прут уверенно. Куда ни ткни, всюду они либо уже первое место взяли, либо на пятки наступают. Металлургия, машиностроение, электроника, космос, наконец. Нет, в космосе они пока вровень с японцами и европейцами. Делят места с третьего по пятое, им только индусы и уступают». — возразил Леночкин папа с уверенностью дилетанта. «Не совсем так, — вынужден был поправить Алексей. — Я вот буквально вчера у них гостил. И скажу вам, что ваш свояк прав, китайцы прут вперед и уже уверенно пытаются догнать и обогнать американцев. А там, возможно, и за нас примутся. Страна у них большая, замах тоже. Да и партийное руководство позволяет мобилизовать все силы. Гаминьдан не стесняется вмешиваться в экономику, если считает, что это на пользу стране». Но зачем им космос? Они же до сих пор свою валюту к серебру привязывают, а серебро возить только с Луны, пока окупается. Не совсем так. Я в прошлый раз говорил, уже сейчас окупается даже с титана возить, если месторождение богатое и добывать несложно. Хотя, конечно, золото и гелий-3 возить выгоднее. Кстати о золоте, вдруг вернулся к спору дядя Лёва. Я ведь замечу, что хождение золотой монеты мы все же с лета 16 -го года прекратили, только биметал и серебро в обороте оставили. Свояк, побойся бога, Великая война шла, во всех странах инфляция, да и не мы одни прекратили. После войны золотые монеты, считай, только у британцев и в САСЖ остались, да и то Великую депрессию и американцы изъяли. Причем изымали по цене 20 долларов 66 центов за тройскую унцию хотя официальная цена была 25. А как золото у населения на руках не осталось, так и подняли цену до 35. Вот они, англосаксы, а ты нам биметаллическими четвертаками пенял. Примечание. Реальный исторический факт. Как и то, что после Первой мировой войны в том мире оставшейся единственной и потому называемой «великой», свободное хождение золотой монеты сохранилось только в Британии и САСШ. Монетная реформа Виты целиком выдумка авторов. В реальной истории Виты не имел такого количества серебра, да и золота у него было поменьше, потому он не стал дразнить французов и просто занял у них 300 миллионов рублей на русско-японскую войну. Кстати, под 6,5% годовых, что было почти вдвое выше тогдашних обычных ставок. «Вы не понимаете, это другое», – взвизгнул Одессит. «К тому времени мировая экономика так увеличилась, что золотое обращение уже не отвечало реалиям экономики». «Да как же Левушка не отвечала, если наша дума постановила возобновить его еще в 22 году? Да и кайзер немецкий биметаллическую монету выпустил в оборот двумя годами позже этого американского трюка. Как же, не получается». Кайзера как раз мы избили с верной тропы. Решил под Россию подстроиться, вот и выпустил. А про Россию и ее возвращение к золотому рублю. Вот вы все либералов ругаете. Но признайте, это именно они золотое обращение вернули. Царь пять лет после Великой войны не мог, а вот как ввели конституционную монархию, да, выбрали либералов в парламент, они раз и, пожалуйста, вернули. Ага, вернули. Ехидство в голосе хозяина квартиры можно было мазать на хлеб вместо масла. Только вот вес на пятую часть уменьшили. Это как раз трюк и был, Левушка. Так-то. Они просто прежние монеты перечеканили и часть золота пустили на свои парадные пятерки. Да и заслуг-то у вас больше нет. Довели потом страну и мир до Великой Депрессии. Не мы довели, просто мировая экономика была перегрета и содержание золота в рубле уменьшили в соответствии с инфляцией, упорствовал Одессит. Рубль-то за войну дешевле стал, вот и... Но хоть вы ему подтвердите, Алексей, так ведь было. Вы правы, инфляция за войну скакнула на 26%. Примечание. В реальной истории инфляция российского рубля была сильнее. На начало 2015 года внутренняя покупательская способность бумажного рубля была 75% от твердого рубля образца 1913 года. На начало 2016 года около 70%. А к моменту февральской революции оценивалась в 34%. Но в реальной истории не было американца, из-за которого Россия резко нарастила экспортное предложение и импортозамещение, а также добычу золота и серебра. Да и к Латинскому Валютному Союзу Россия не присоединялась. В среднем, конечно. Так что облегчение веса как раз и привело все к норме. Вот. Только и родственник ваш прав. Это же настоящий парадокс, господа. Перед войной государственный долг России был около 2 миллиардов золотых рублей. А за войну вырос вдвое. Примечание. В реальной истории инфляция рубля была куда выше, и долг вырос до 7 миллиардов рублей. Но авторы считают, что существенное общее улучшение экономики, а особенно экспорта и импорта замещения позволило бы в реальности цикла романов пройти войну с куда лучшими результатами. Подробнее слушайте в следующем романе «Американец. Цена победы». Но ведь и перед нашими корпорациями кучу товаров европейцам в кредит поставили. Товары, оружие, взрывчатка, двигатели, детали самолетов, сырье и топливо, продовольствие и колючая проволока – Товары шли потоком, так что на момент подписания Версальского мира мы были в плюсе почти на 5 миллиардов рублей. И не забудьте репарации из Германии, Австрии и Турции. Да, мы должны были просто купаться в деньгах и золоте. Однако на практике с живыми деньгами вышла дикая напряженка. Так победили ж уже. Денег меньше нужно. Меньше? Да вы сами посчитайте. Внутренние займы-то под конец уже и под 18% годовых брали. Краткосрочно. Их гасить надо? Надо. Проливы и бывшую турецкую часть Армении осваивать надо? Очень надо. А Закарпатии осваивать? И свои позиции в Манчжурии и Китае возвращать надо было, а то за время войны сильно сдали их японцам, американцам. И самим китайцам? А рынки соседей осваивать? Сами считайте Болгария, Румыния, Венгрия, Моравия, Словакия, Богемия, Трансильвания, Сербия, Палестина, Курдистан – Северная Персия, обе Монголии, да и остатки Турции. В каждую хотя бы миллионов по 100 рублей вложишь, уже полтора миллиарда нужно. А ведь был еще довоенный проект русского фронтира. Его тоже бросать было нельзя. Сибирские проекты очень помогли нам послевоенный кризис пережить. Ведь заметьте, во всех воевавших странах был послевоенный спад производства и рост безработицы. И только у нас, наоборот, дефицит рабочей силы. Так что в том, что империя сейчас имеет более полумиллиарда населения, немалая заслуга этого проекта. Как же его бросать-то? Алексей прервался, разлил всем еще немного коньяка, выпил и убежденно продолжил. Для всего этого были очень, но просто очень нужны деньги. Однако именно англосаксы тут же начали ограничивать экспансию российского орла. И использовали свой контроль над рынками финансов и золота для этой цели. А Франция с Бельгией и Германией – традиционные наши кредиторы. Сами были разорены войной. Да и их валюты лишились золотого обеспечения, так что их кредиты годились только на приобретение их собственных товаров. Что там -то мы в итоге взяли, но по сравнению с тем, что было нужно, это были слезы.